Глава 14. Дорога домой. Большие красновато-черные муравьи вида катаглифис биколор, красные фаитончики или муравьи бегунки, населяют самые жаркие соланчиковые пустыни Северной Африки и северное побережье Средиземного моря. Стремительно перемещаясь на длинных тонких ногах, фуражиры собирают корм для своей семьи слизывая съедобные выделения с поверхности растений, а также охотясь на всех подряд насекомых, макриц и прочих животных, с которыми им под силу совладать. Среди их обычной добычи есть и другие муравьи более слабых видов. Летом они превращаются в падальщиков, питаясь телами несчастных существ, погибших от жары и жажды среди выжженной пустыни. В поисках корма красные файтончики удаляются от своих гнезд на расстояние в сотню и более метров, что по человеческим меркам равносильно нескольким километрам. Вход в гнездо обычно представляет собой всего лишь дыру в земле, которая под землей разветвляется, превращаясь в мегаполис из туннелей и камер. Чтобы найти путь домой, крошечной норе посреди пустыни, да еще с грузом еды для семьи, требуются незаурядные мыслительные способности. Швейцарский энтомолог Рюдегер Вейнер из Цюрихского университета, изучающий этих муравьев на протяжении всей жизни, и его коллеги, установили, что красные файтончики используют для навигации гениальное сочетание целого ряда инстинктов и впечатляющего даже для людей знания топографии, полученного путем научения. Пустыня вовсе не является абсолютно пустым и однообразным пространством, как кажется на первый взгляд. Ее поверхность и небо над ней изобилуют географической информацией. Конечно, там нет таких удобных ориентиров, как небоскребы или мосты, зато имеется множество камней, кустарников и впадин. Как и хорошо известные нам медоносные пчелы, Красные файтончики ориентируются по солнечному свету и строят свой обратный маршрут с учетом траектории пройденного пути. Этот способ навигации называется счислением координат. При этом они используют невидимые людям ориентиры, такие как пространственные градиенты поляризованного света, спектральный состав света и интенсивность излучения, улавливая подсказки, разбросанные по всему небосводу. Бродя по пустыне, фуражир катаглифис, Почти всегда точно знает, где он находится относительно дома. Когда он решает вернуться в гнездо, груженной добычей или чувствуя приближение ночи, он не тратит время на то, чтобы взобраться на возвышенность в поисках ориентиров, и не снует взад и вперед, чтобы найти оставленные химические метки. Он просто разворачивается и бежит прямиком к гнезду. Иногда случается, что муравей проскакивает мимо гнезда. Но это вовсе не означает, что все пропало. Он знает, сколько и куда прошел и как исправить ошибку. Проведя серию изобретательных экспериментов, Рюдигер Веннер и его коллега Мандьям Шринивасан изучили метод, который используется в таких случаях муравьями. Вот что они обнаружили. Если бегущий домой фуражир катаглифис биколор теряется, то вместо случайных блужданий он использует стереотипную стратегию поиска. Муравей делает петли постепенно увеличивающегося размера, которые начинаются и заканчиваются в одной точке и ориентированы по разным азимутальным направлениям. Такая стратегия гарантирует, что центральная область, где, скорее всего, находится гнездо, будет исследована наиболее интенсивно. За час непрерывного поиска муравей охватывает системой петель, центр которой находится в исходной точке. Площадь примерно в 10 тысяч квадратных метров. Думаю, в природе редко можно встретить действительно потерявшегося красного файтончика. Однажды, еще до того, как я узнал о поисковой стратегии красных файтончиков, я заблудился в тропических лесах Амазонии и использовал похожий метод. Я вышел со станции Всемирного фонда дикой природы, расположенной к северу от Манауса, и, зачарованный головокружительным многообразием живых существ в девственных тропиках, а также отвлекаемый надоедливым домашним попугаем станционного Матейрос, рубщика леса, который увязался за мной и периодически садился на плечо, больно вцепляясь в него когтями. Я забрел вглубь леса и вдруг понял, что сбился с тропы. Идти наугад в надежде наткнуться на тропу было глупо. Я лишь еще больше бы заблудился и через несколько дней мог бы оказаться в заболоченных джунглях Венесуэлы или выйти на берег Амазонки». Еще унизительнее было сидеть на месте и ждать, когда меня найдут. На мгновение я впал в отчаяние, вероятно, как красный файтончик, который в конце долгого пути по пустыне осознал, что проскочил мимо дома. Я принялся усиленно думать и, в конце концов, придумал способ, достойный катаглифис биколор. Надо найти высокое, хорошо заметное дерево, которое видно со всех сторон и с максимально дальнего расстояния. Обойти его вокруг и хорошенько все запомнить. Затем продолжить ходить вокруг этого дерева по окружности, с каждым разом увеличивая ее диаметр. Таким образом, траектория моего пути будет иметь форму логарифмической спирали, которая неизбежно пересечет тропу. Попробуйте этот способ сами, если потеряетесь. У меня он сработал. Сработает и у вас. Потратив не одно десятилетие, мирмикологи установили, что некоторые виды муравьев используют другие методы навигации, не менее гениальные, чем расширяющиеся петли красных фаэтончиков, не говоря уже о логарифмической спирали Уилсона. Я отдаю свой голос за самый восхитительный из этих методов, открытый Бертом Хёльдеблером, а именно – картирование лесного полога. Изучая муравьев в тропическом лесу Кении, он обратил внимание на странное поведение фуражиров крупного хищного вида пальтатиреустарсаус. Когда одинокий муравей бродил днем по лесной подстилке в поисках корма, время от времени он останавливался и поднимал голову вверх, будто рассматривая небо или лесной полк. Хелдлер задался вопросом: Неужели муравей видит наверху что-то, что помогает ему находить путь? Чтобы получить ответ, он провел один из самых необычных мирмикологических экспериментов, которые когда-либо проводились в полевых или лабораторных условиях. Сначала он сфотографировал полок тропического леса, каким он представляется, если смотреть с Земли вертикально вверх. Затем он собрал семью Пальтотиреус Тарсатус и перевез в свою лабораторию в Гарвардском университете. Он поселил их в формикарии с искусственным гнездом и просторной ареной для поиска корма. Крыша над ареной была покрыта фотографиями лесного полога, сделанными в Конейском лесу, а над крышей была установлена имитирующая солнечный свет лампа. Муравьи могли выходить на арену, искать там пищу и относить ее в искусственное гнездо. «Раз они используют рисунок лесного полога для навигации», — рассуждал Хельдеблер, «то если изменить эту лиственную карту, например, просто повернув крышу над ареной вокруг центральной оси». Муравьи должны соответственно изменить направление своего движения. Все как один и одинаковым образом. Он повернул крышу, и муравьи изменили маршрут. Другими словами, муравьи Пальтотиреус умеют запоминать карты лиственного полога и использовать их как опытные навигаторы. Я думаю, что способность точно находить родное гнездо играет для выживания муравьиных семей гораздо более важную роль, чем полагают многие исследователи и что большинство видов муравьев используют куда более изощренные навигационные стратегии, чем мы подозреваем. Возьмем следующие две способности, в которых муравьи – настоящие гении среди насекомых. Их умение распознавать тончайшие различия в запахах и умение запоминать сложнейшие карты с первого раза, причем запоминать их надолго, иногда даже на всю жизнь. Годы исследований привели мирмекологов к пониманию того, что муравьи-фуражиры сталкиваются с постоянно меняющимся ландшафтом запахов по мере удаления от своих гнезд. Рюдегер Веннер и его коллеги описали обширный визуальный опыт, на который полагаются муравьи катаглифис при ориентации в пустыне. Нелогично ли предположить, что муравьи со своим уникально острым обонянием используют в навигационных целях также и аналогичные карты запахов, которые в буквальном смысле слова находятся у них под ногами. В частности, мы с Бертом Хёльдеблером открыли феромон, который добавляется в почву муравьями или листорезами и помогает им находить вход в гнездо. Мы проверяли гипотезу другого исследователя, согласно которой уникальный запах муравьиной семьи создается секретом желез, находящихся на заднем кончике брюшка рабочего муравья. Наше исследование показало, что эти железы действительно производят один или несколько феромонов, но это вещество является не элементом запаха семьи, а аттрактантом, привлекающим рабочих ко входу в гнездо. Глава 15. Загадки муравьиного мира. К великой радости ученых, посвятивших себя естествознанию, на планете существует множество открытых, но пока мало изученных видов. Среди более чем 15 тысяч видов муравьев есть немало таких, которые обладают поистине уникальными особенностями строения тела. Это ставит перед энтомологами, как состоявшимися учеными, так и студентами, ряд животрепещущих вопросов. Почему эти муравьи так устроены? Для чего это нужно? Какова их роль в экосистеме, в которой они обитают? В процессе написания книги я продолжаю активно вести полевые наблюдения и призываю к этому своих коллег. Перед нами лежит еще множество нераскрытых тайн. Например, одни из самых распространенных муравьев в мире – доцетины Преимущественно мелкие муравьи с очень длинными жвалами, которые захлопываются как пружинные капканы. Их многочисленные семьи, гнездящиеся в опавшей листве и почве, процветают не только в дождевых тропических лесах, но и в лесах умеренной зоны. Когда я был еще студентом Алабамского университета, меня заинтересовал вопрос. Почему они используют пружинные капканы вместо более простых и проверенных временем жвал, мандибул, как другие муравьи? Для этого мне нужно было узнать, что они едят. Оказалось, что главным объектом охоты доцетинов служат многохвостки или коллемболы мелкие насекомые, которые при малейшей опасности подпрыгивают высоко вверх и в сторону, ускользая таким образом от хищников. Но доцетины своими длинными капканообразными жвалами ловко ловят прыгучую добычу. Позже мне представилась возможность посетить Суринам, где в тропических лесах обитают относительно крупные доцетины – доцетан армигерум – родовое название и анатомические особенности которых говорят о том, что они близки к своим более мелким родственникам. Я разыскал в лесу семьи этих годзил из группы доцетинов и, понаблюдав за ними, получил ответ на свой вопрос. Семьи доцетан-армегером гнездятся в полостях мертвых, гниющих ветвей и деревьев, а их фуражиры охотятся на разнообразных относительно крупных насекомых с помощью обычных жвал и ядовитого жала. Это означает, что охота на мелких многохвосток и жвалы-капканы были более поздними эволюционными адаптациями, которые доцетины других видов развили в процессе своего расселения по планете в мезозойскую эру. Конечно, не все мои экспедиции были успешны, но большинство приводили к замечательным открытиям. Важнейшим из них, я считаю, повторное открытие последнего выжившего вида из группы аневротинов. Эти муравьи, которые отличаются от остальных видов настолько, что были выделены в отдельное таксономическое подсемейство Анеуретине, жили в мезозойскую эру. Их ископаемые остатки широко представлены в окаменелостях того периода, но затем, как считалось долгое время, полностью вымерли. Однако в конце XIX века в окрестностях городка Пиродении на Цейлоне, ныне Шри-Ланка, были найдены два живых экземпляра вида, получившего название Анауретус Симони. Будучи начинающим натуралистом-энтомологом, я задался целью найти шри-ланкийского аневретина. Статус отдельного подсемейства в таксономической таблице свидетельствовал об уникальности его естественной истории. Любая информация об Анауретус Симони была ценной для науки. Кроме того, крайняя раритетность, если можно так выразиться, этого вида – говорила о том, что нам нужно поторопиться с его изучением и сохранением. В 1955 году я отправился в Шри-Ланку, тщательно обшарил все окрестности Пиродении и не нашел ни одного анавретина. Поиски в лесной зоне, расположенного по соседству Королевского ботанического сада, тоже не дали результата. Тогда я решил переместить свои поиски в южную часть острова, в Ратнапуру. И там, в тропическом лесу, в Гилимале, все-таки обнаружил многочисленную популяцию живых Анауретус Симони. Еще одна успешно разгаданная мной мирмикологическая загадка связана с чудо-муравьями из рода Таумата Мирмекс. Грудь и брюшко их рабочих муравьев среднего размера и типичной формы, но вот голова под стать монстром из фильма ужасов о насекомых убийцах. Их гигантские жвалы имеют форму изогнутых вил с длинными зубцами, исходящими из мощного основания. Когда жвалы закрываются, их зубцы заходят друг за друга, при этом они обхватывают голову жертвы так, что кончики челюстей смыкаются на ее затылке. На кого же охотятся эти причудливые существа с таким грозным вооружением? Это не просто выражение удивления, а важный научный вопрос, который я, естественно, не мог оставить без ответа. Я знал, что лучший способ — подкараулить фуражиров, когда те возвращаются с добычей в гнездо. Загвоздка была в том, что муравьи Таумата Мирмекс крайне редко встречаются в природе. Лично мне удалось поймать всего двух — одного на Кубе и одного в Мексике. Ни у того, ни у другого не было с собой добычи. Поскольку я знал, что натуралисты находили Таумата Мирмекс в Коста-Рике, в лесах вокруг Ла-Сельва, главной полевой биостанцией органических тропических исследований, я решил отправиться туда на целую неделю и во что бы то ни стало открыть тайну этих необычных муравьев. Днями напролет я бродил по джунглям, продирался сквозь непроходимые заросли, движимой одной целью. Я нашел множество других видов, но ни одного чуда муравья. Вернувшись домой, я в отчаянии обратился к своим коллегам, работающим в южноамериканских тропиках, с призывом понаблюдать за Таумата Мирмекс, чтобы совместными усилиями разгадать предназначение их изогнутых велообразных жвал. Мой призыв был услышан. Двое бразильских энтомологов, Хорхе Дениц и Карлос Роберто Брандао, выследили одного рабочего, тащившего добычу в гнездо. А студент Кристиан Рейбелинг, который после защиты диссертации присоединился к моей Гарвардской команде, сумел даже сфотографировать возвращавшегося с охоты Фуражира. В обоих случаях рабочие Тауматомирмикс тащили многоножек Поликосинид. Загадка была разгадана. Поликосиниды ⁇ кистевики. Это дикобразы среди многоножек. Их вытянутые мягкие тела, густо покрыты пучками щетинок, отпугивающих большинство хищников, но только не Тауматомирмикс. Отважные охотники своими длинными жвалами протакают тело Поликосиниды между щетинками, и захватывают ее так, чтобы щетинки не касались их головы. Доставив добычу в гнездо, муравьи демонстрируют еще одно необычное приспособление, которое мы раньше не замечали. При помощи шероховатых подушечек на передних ногах они счищают щетинки с многоножек, делая их мягкое тело пригодным для еды. Остались ли на планете еще какие-нибудь загадочные виды, заслуживающие особого внимания? Их множество. Я назову лишь трех из моих фаворитов, Это Сантисхиелла колли, Гигантиопс макропс и Хелеомирмикс. Первый из них, Санцхиелла колли, чрезвычайно редкий или по меньшей мере весьма неуловимый вид, известный лишь по нескольким рабочим, найденным в центральноафриканских тропических лесах Габона и Конго. Его отличительный признак – огромные глаза. В пропорциональном отношении самые большие в муравьином мире. Они занимают почти половину задней поверхности головы. Глаза увеличены настолько, что место прикрепления усиков сдвинулось, и в результате усики складываются только перед глазами и не могут двигаться позади головы, как у всех остальных известных видов. Логично предположить, что Санс Хиела древесные муравьи, обитающие в кронах деревьев или кустарников, но это только догадки. Другой известный вид с очень крупными глазами – Гигантиопс макропс, уроженец тропических лесов Южной Америки – гнездится в полостях гниющего валежника. Зачем же муравьям Сансхиелла такие большие глаза? Чтобы вовремя замечать хищников, или наоборот, ловить добычу во время дневной охоты. Или же они, как и многие пустынные муравьи, используют хорошее зрение, чтобы лучше ориентироваться на дальних расстояниях. Или, возможно, у них существует еще неизвестная нам форма визуальной коммуникации. Еще один любопытный факт для полевой мирмикологии бродячий муравей из рода Хелиомирмикс, Относительно редкого для нетропических областей. С анатомической точки зрения, это самый примитивный из всех бродячих муравьев подсемейства эцетонина, а также наименее изученный. Подземный образ жизни чрезвычайно затрудняет наблюдение за его семьями в естественных лесных местах его обитания. Но любые сведения о нем ценны для науки, поскольку бродячие муравьи-эцетоны не только отличаются уникальным образом жизни, но и являются важнейшими хищниками в своих экосистемах, особенно по отношению к насекомым и другим членистоногим. Глава 16. Самые быстрые и самые медленные. Для каждого из тысяч живущих на земле видов муравьев характерен свой темп, или, проще говоря, скорость, с которой его рабочие касты выполняют свои задачи. Одни виды делают все – строят гнезда, охотятся, заботятся о самке – с безумной скоростью, тогда как другие еле двигаются. Различия в темпе между видами огромны, тем не менее и те, и другие успевают выполнить свою работу. Быстрый, медленный или средний темп Зависит от экологической ниши, которую занимает вид. Чтобы проиллюстрировать высокий темп и его эволюционное значение, на большинстве пляжей вест Индии можно провести простой эксперимент: Положите кусочек сладкой или маслянистой еды в любом месте пляжа. я предпочитаю в тени под раскидистой пальмой. Сядьте неподалеку и расслабьтесь. Примерно через час проверьте приманку. Скорее всего, она будет кишеть муравьями. Рабочими фейдоле ельские. Они стремительно подбегают к приманке, некоторое время едят ее и затем присоединяются к цепочке сытых рабочих, бегущих обратно в гнездо, расположенное метрах в десяти или дальше. Муравьи носятся как безумные, как будто от скорости поедания корма зависит судьба мира. Теперь отойдите от этого места подальше и поищите одиночных муравьев того же вида. Вероятнее всего это будут разведчики. Как только один из них обнаружит кусок еды, слишком большой для того, чтобы оттащить его домой в одиночку, он по относительно прямой траектории побежит в гнездо и позовет на помощь товарищей. Многие мгновенно бросятся вслед за ним по проложенной феромоновой тропе, чтобы ценный трофей не достался другой семье. Как говорится, кто успел, тот и съел. У Фейдолия ельские очень высокий темп жизни. Этот вид населяет пляжи, сельскохозяйственные угодья, взлетно-посадочные полосы и другие открытые пространства. Его повсеместная распространенность в таких местообитаниях, где царит жесткая конкуренция, свидетельствует о том, что здесь скорость имеет значение. Для некоторых видов это условие выживания. Самыми быстрыми муравьями на Земле, вероятно, являются рабочие и эрготоидные репродуктивные самки рода Ацимирмекс, стремительных муравьев. Ареалы его от 34 известных нам видов охватывают большую часть Восточной и Южной Африки. Эти муравьи предпочитают самые жаркие открытые места обитания, где они, в частности, питаются трупами насекомых и других членистоногих, погибших от интенсивной жары. У муравьев ацимирмекс – телосложение гонщика. Вытянутое, обтекаемое тело с очень длинными ногами, приводимыми в движение толстыми сегментами – тазиками у основания. Узкие жвалы в сложенном виде плотно прилегают к голове. Дыхальца — отверстие на корпусе, через которые происходит воздушный обмен — огромный по муравьиным меркам. Если рабочие катаглифис с их дальними путешествиями по пустыне — чемпионы-марафонцы муравьиного мира, то Ацимирмекс — непревзойденные спринтеры — Во время визита в Мозамбик в 2015 году я впервые смог понаблюдать за семьей этого фантастически теплолюбивого и высокоскоростного вида. Я прибыл в национальный парк Гарангоза, откуда в один из дней мы с небольшой группой совершили биологическую экскурсию на вертолете. Сначала мы отправились в дельту реки Замбези, где в прибрежном мангровом лесу я собрал несколько экземпляров муравьев. А на обратном пути сделали остановку на станции «Питомники», где выращивают деревья ценных пород для производства элитной мебели. Близился полдень. Воздух был раскаленным и едва не обжигал легкие, когда я вышел на открытую солнцу, выжженную и листую равнину. Там-то я и нашел гнездо Оцимирмекс. Маленькое отверстие в земле, ведущее в разветвленную подземную систему камер и туннелей. Рабочие деловит основали туда и обратно, иногда убегая куда-то на неопределенные расстояния. Некоторые, судя по всему, занимались увеличением внутреннего пространства гнезда. Я решил собрать несколько экземпляров для коллекции Гарвардского университета. Как опытный ловец муравьев могу сказать, что этот вид оказался самым трудным для ловли из всех, что мне доводилось ловить в своей жизни. Земля вокруг гнезда была нагрета, как раскаленная печь, и обжигала пальцы, что мешало мне сосредоточиться. Муравьи двигались, подобно шипящим каплям воды на сковороде. За ними было трудно даже уследить взглядом. Но я не сдавался. С баночкой спирта для образцов в левой руке и моим любимым пинцетом «Дюмонт» номер 5 с тончайшими кончиками в правой я выслеживал спринтеров, которые ненадолго сбавляли скорость и пытался их ухватить. Но мой профессиональный навык хватания муравьев пинцетом в случае с «Оцемирмекс» не сработал. Я не смог поймать ни одного. Если я подносил пинцет слишком быстро, муравей делал рывок, и во мгновение ока оказывался в недосягаемости, ныряя в гнездо. Тогда я смочил рукоятку пинцета и провел ею по группе бегущих муравьев, в надежде на то, что один или два прилипнут к мокрой поверхности. С большинством муравьев это удается проделать, но только не с Оцимирмекс. К тому времени жара стала невыносимой, но я был полон решимости не возвращаться в Гарвард без образцов. В конце концов, отчаявшись, я дождался, когда несколько оцимирмикс начнут кружить в одном месте, и накрыл их ладонью. «Лучше добыть хотя бы покалеченных муравьев, чем ничего», — рассудил я. К сожалению, так и получилось. Чтобы посмотреть на противоположный конец спектра муравьиных скоростей, нам нужно переместиться из Африки в Центральную и Южную Америку, где обитают муравьи базии цератини, самые медлительные и самые грязные что, как оказалось взаимосвязано, муравьи на планете. До недавнего времени эта группа также была одной из наименее изученных. Муравьи базии и Цератини обитают в тропических лесах и относятся к так называемым «скрытным видам», что означает, что их трудно обнаружить и хищникам, и ученым. В 1984 году мы с моим близким другом и коллегой Бертом Хёльдаблером отправились на полевую станцию «Ла Сельва» в Коста-Рике, чтобы изучить вид Базицерос манни, относительно распространенного, хотя и трудно уловимого представителя лесной муравьиной фауны. Нам удалось не только найти его представителей и понаблюдать за ними в естественной среде, но и отвезти несколько семей в Гарвард для дальнейшего изучения. Почти во всех отношениях Базицерос – полная противоположность пугливым и стремительным пацимирмекс. Их выживание зависит не от скорости, а от камуфляжа. Матовый и коричневатый окрас идеально соответствует цвету опавшей заплесневелой листвы, среди которой они живут. Когда все вокруг спокойно, их рабочие особи перемещаются очень неспешно. Если же рядом вдруг упадет ветка или от дуновения ветра перевернется лист, они замирают на месте и могут оставаться неподвижными почти минуту. Рабочих базицерос так трудно заметить среди листвы и почвы, что даже мы с нашим натренированным взглядом находили их гнезда только благодаря белым яйцам и личинкам. В отличие от большинства муравьев, фуражиры и базицерос предпочитают охотиться из засады. Они не гоняются за добычей, а медленно подкрадываются к ней или ждут, когда жертва подойдет достаточно близко, и лишь тогда нападают и наносят удар. Базицерос — настоящие мастера скрытности. Они делают все с минимальным темпом, который только возможен для выживания муравьев. Мы с Хёльдеблером также обнаружили, что их наружный камуфляж не просто напоминает грязь. Это и есть грязь. Тела Базицерос покрыты закрученными перьевидными волосками, которые превосходно собирают на себя пыль и другой мелкий мусор и превращают муравьев в ходячие помойки. Эта уникальная техника маскировки привела в Гарвардской лаборатории к необычному результату. Мы поселили привезенные семьи базицерос в искусственные гнезда из белого парижского гипса и предложили им в качестве корма собирать бескрылых плодовых мушек. В течение нескольких недель муравьи сбросили большую часть своего почвенно-перегнойного покрова и заменили его мелкими частицами гипса. Так мы непреднамеренно создали первых чисто белых базицерос. В каком-то смысле муравьи переиграли нас. Верные своим инстинктам, они не изменили ни своей медленной скорости, ни своих повадок. Они просто опять стали почти невидимыми, но уже в новой лабораторной среде.